Пятница, 21 ноября 2014 года. Васильевский остров, 14-я линия. На кухне пахло яблоками. Василий спал на батарее, подложив под голову носок. Во сне кот дёргал усами и выпускал когти. Даша посмотрела на таз, стоящий на подоконнике, и вздохнула. «Шарлотка! Чистить яблоки — не самое приятное занятие!» Но пальма первенства у грибов, конечно. Четыре яйца, стакан сахара, стакан муки и все дела. Даша разогрела духовку. В последний момент спохватилась и добавила к яблокам немного слив, чтобы шарлотка получилась не такой приторно-сладкой. Печь шарлотку к <laughs> гостям Даша распахнула дверь, зная, что собиралась заскочить света, но она ошиблась. «Запах выпечки долетел до клиники?» Спросила Даша как можно более холодным тоном, чувствуя предательскую дрожь в коленях. «Привет. Можно войти?» Даша посторонилась. Филипп молча стянул пальто и повесил на крючок. «Проходи», — сказала Даша. «Хочешь чай с шарлоткой?» «Лучше кофе». Девушка кивнула. Сбегав в ванную, она посмотрела на себя в зеркало и осталась не очень довольна увиденным. От стряпания и жаркой духовки волосы распушились, щеки пулали. «Ладно, как есть. Что делать? У меня на кухне сидит Филипп. Зачем он пришел? Почему я так волнуюсь? Неужели я все еще его люблю? Может, мне показалось, что он пришел?» Даша выбежала на кухню. Филипп никуда не делся. «Кофе крепкий варить?» «Даша, стой, погоди, не нужно никакого кофе, иди сюда!» Филипп потянул девушку за руку и усадил к себе на колени. Даша, словно загипнотизированная, не противилась. «Дашка, я так соскучился!» Он прижал её к себе. «Я не могу без тебя, Дашка, ты слышишь? Я не могу без тебя!» Даша ненавидела себя в такие минуты и ничего не могла поделать. Она искала, но не находила сил для отпора. Сердце колотилось где-то в ушах, тело её не слушалось. Оно таяло в руках этого ужасного мужчины. «Дашка, выходи за меня замуж». «Спасибо». Почему-то вырвалось у неё. «Я не понял. Это означает, что ты согласна?» «Нет», — выдавила она. «Это означает, что я подумаю. Ладно?» Филипп погладил ее ладонью по щеке. — Я люблю тебя, Дашка. Мне без тебя плохо. — А у кого-то пироги горят, — послышался голос с батареи. — Ах, что случилось, Шарлотка? Да отпусти же, она сейчас горит. Даша с трудом выпуталась из объятий и распахнула дверцу духовки. Фух, не сгорела. В дверь снова позвонили. На сей раз пришла Света. — Здесь Филипп. — прошептала Даша. «А я хотела, чтобы ты поехала со мной. Мне назначили встречу». Так же шепотом ответила гостья. «У тебя что-то с телефоном. Доехать проще, чем дозвониться. Чаю и поедем». Я шарлотку спекла «Даша, пощади, у меня уже три месяца каждый день шарлотка. Тогда просто чай. Ну хорошо». «Даша, кто пришел?» «А, Филипп Гюнтерович, здравствуйте, здравствуйте!» Света сложила ладони и закивала на манер китайского болванчика. «Светлана Николаевна, рад видеть, какими судьбами!» «Заехала за Дашей. Хочу её в салон с собой забрать. Ты же хотела на милирование, да, девочка моя?» Света выразительно выпучила глаза. «На маникюр. Вот я и говорю, на маникюр». Филипп поднял руки вверх. «Сдаюсь, сдаюсь, вижу у вас девичьи секреты. Какой вы проницательный!» — кокетливо согласилась Света. «Как ваш питомец? Ох, как нам вас в Тярливу не хватает!» «А Муму — ничего, вот с родиком сегодня работает. Передайте от меня привет Родиону Игоревичу. Даш, я, наверное, пойду». Филипп снял с крючка пальто. «Ты подумай, «Пожалуйста, над нашим разговором. Позвоню». Как только за Филиппом закрылась дверь, Света тут же пристала с расспросами. Даша отвечала не в попад, и скоро разговор переключился на шарлотку, сливы в которой привели гостью восторг. «Как я сама не докумекала! Ещё с персиками неплохо получается». Света картинно прижала руки к груди. «Режешь без ножа!» «Ты хочешь сказать, что я столько лет давлюсь этой проклятой шарлоткой, и ни одна живая душа не сказала мне, что можно положить в нее что-то еще, кроме яблок?» Все ели и молчали? «Ну, но рецептов много», — начала оправдываться Даша. «Ладно, шучу я, шучу. В общем, слушай». Я написала на электронный адрес, указанный в каталоге. Сказала, что узнала о выставке от известного певца и хочу купить несколько картин. Мне дали адрес закрытой выставки. Меня там ждут после четырёх. Нужно ехать. Родика не взяла. Он дел может натворить. Убьёт ещё неровён час этого художника. Даша решила промолчать о догадке Виты.